19 августа 1941 года. Два часа пополудни. Белосток. Дворец Браницких. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Великий князь Артанский. За переворотом в Китае я совсем комфортом наблюдал из своей Белостокской резиденции 1941 года во дворце графов Браницких. Главными действующими лицами при этом были товарищи Джо Энлай и Дэн Сяопин, но самым ключом к успеху заговора являлся третий член этого комплота, министр обороны, маршал Е. Цзяньин. Все они были согласны с тем, что культурную революцию надо заканчивать, а разбушевавшуюся левацкую стихию ставить стоило, как это случилось после смерти Мао в основном потоке. По-прочим, вопросы мнения у них были самые разные, и это требовало предварительной утряски, чтобы потом не повторилась история лебеди, рака и щуки. Первым еще три дня, точнее ночи назад, встретились воскресшие Джо Энлай и Дэн Сяопин. Поскольку в этой реальности смерть Мао случилась одномоментно с исчезновением его главного оппонента, занимавшего должность премьера Госсовета, еще с момента провозглашения КНР, известие о смерти или исчезновении Джоан Лая широко не оглашалось. Так Дэн Сяопину было удобнее давить на полуофициального преемника Мао по партийной линии, ортодоксального маоиста Хуагофэна. Тот, в отсутствии достоверных сведений о смерти Джоан Лая, хронически оставался в позиции первого зама и исполняющего обязанности председателя, совмещая его с постом министра внутренней безопасности, в то время как Дэн Сяопин занимал ту же позицию в госсовете и имел поддержку в лице министра обороны Едзянь Иня. Это была хрупкая политическая конструкция, застывшая в неустойчивом равновесии, В отсутствии в политическом поле Мао Цзэдуна некому было внести ясность в борьбу левой, вдова Мао Цзэдуна Цзян Цзин, центристской Хуагу Фэн, и правой Дэн Сяопин фракции. А у Хуагу Фэна на преемственность по партийной линии нет еще даже фильканной грамоты, в виде записки якобы от Мао «Если дело в ваших руках, я спокоен» только пост первого заместителя председателя. А вот тут все решит внеочередной пленум ЦК КПК, которому тщательно готовились все три фракции. Мадам Дзян Цин вместе со своей левацкой фракцией намеревалась взять власть после покойного мужа и довести дело культурной революции до таких высот, чтобы отвратительно голубое небо выкрасилось в красный коммунистический цвет. Хуаго Фэн, в свою очередь, не собирался терять даже небольшой шанс на верховную власть. Поскольку на фоне сбесившихся леваков классический моист выглядел гораздо предпочтительнее, он сблокировался с Дэн Сяопином и министром обороны Едзяньином, что ставило Дзянь Цин в положении без шансов. Более того, был разработан план – по аресту верхушки левацкой фракции прямо на пленуме, с их последующей дискредитацией в прессе и публичным осуждением. Очень многие в Китае хотели бы видеть эту компанию, если не на эшафоте, то на пожизненных работах по трудовому перевоспитанию. И тут, почти в самый канун пленума, Джоэн Лай появляется у Дэн Сиопина, живой, почти здоровый и помолодевший на глаз лет так на двадцать. Старый товарищ от неожиданности чуть было в обморок не свалился. Потом, слово за слово, хозяин дома смог установить, что его гость не дух и не призрак, и даже не двойник, ибо ему известно то, что мог знать только настоящий Джоэн Лай. А потом у товарища Дэн Сиопина случился еще один шок, поскольку к разговору подключились товарищ Сталин и товарищ Брежнев. И ведь им было о чем поговорить, ведь, как сказал Отец Народов, вражда между коммунистическими странами радует только мировой империализм. На этом в итоге и сошлись. А еще Дэн Сиопин убедился в реальности Тридесятого Царства – Где Джо Уэнлай проходил лечение? Товарища Сталина из 1941 -го года и меня самого. На следующую ночь встреча состоялась в расширенном составе. В ней принял участие маршал Еджань Ин. В результате китайские товарищи-заговорщики договорились, что позволят Хуагу Фену арестовать банду четырех, и как только он сделает это, прямо позади стола президиума раскроется портал, из которого появится Джо лай После этого выбора председателя можно считать решенным делом, поскольку авторитет у этого человека побольше, чем у любого другого ныне здравствующего. Также они наметили круг людей, верных соратников Донсеопина и Джо Инлая, которые войдут в обновленное руководство КПК. Собственно, к сотрудничеству этих людей собирался привлечь и Хуагофен, так что изменения в первоначальном плане были минимальными. И вот настало утро 19 августа 1941 года, 7 часов 15 минут с копейками. В Пекине 1976 -го года в это время было 10 часов утра 8 февраля. И члены предбюро ЦК КПК как раз собирались на заседание в Большой народный зал. Членов левой фракции арестовывали прямо на входе, при прохождении мандатной комиссии, после чего выводили в наручниках, а вдову Мао Цзэдуна Дзян цинь взяли прямо в ее резиденции. Когда все закончилось, Хуа -Гу Фэн объявил членам Политбюро о том, что силам безопасности только что удалось предотвратить заговор леваков, желавших продолжения и углубления культурной революции. Ответом ему были бурные аплодисменты, ибо подобного счастья не хотелось ни китайскому народу, ни верхушке элит. Ведь никто не знает, кого эти безумные будут шельмовать и гнать в тюрьмах на этот раз, при том, что управу на них нельзя будут найти даже у Мао Цзэдуна. Едва стих шумоваться, я раскрыл портал и двинул вперед засадный полк, то есть Джоуэн Лая. Большинство присутствующих даже не знали, что этот человек куда-то исчезал. А потому встретили его появление такими же бурными аплодисментами, какими встречали новости о разгроме заговорщиков. И первыми, кто ударил в ладоши, были члены будущей правящей команды. После этого хода Хуаго Фэн выглядел, надо сказать, не самым лучшим образом, потому что, ликвидируя заговор банды четырех, он расчистил путь к власти совсем другой политической фигуре. Впрочем, немедленно этому человеку ничего не грозило, за исключением разрушенных карьерных амбиций. Как был заместителем председателя, так и мы останется. А об его отставке речь может зайти не раньше, чем станет вопрос о полном искоренении последствий культурной революции. А это срок в пределах 4-6 лет, если не форсировать события. Дальнейшее было предсказуемо. Джоэн Лай стал вторым председателем ЦК КПК, подавляющим большинством голосов. Потом он выступил с пространной речью, которая объявил о том новом курсе, которым пойдет Китай во время его председательства. О советско-китайских отношениях не было сказано ничего. Время этого вопроса придет позже. Речь нового председателя была акцентирована на внутренней политике, устранении перекосов, возникших вследствие безумных экспериментов, и уврачевании ран, нанесенных преступными авантюристами, то есть опять той же бандой четырех. На следующий день у нас тут, в Т-10 царстве, при участии товарища Сталина, товарища Брежнева и Мэри Смитсон намечалась небольшая научно-практическая конференция по поводу социализма с китайской спецификой и экономической модели, пригодной для него наилучшим образом. Едва я разорвал связь, предоставив китайских товарищей своим заботам, мы с товарищами генеральными секретарями собрались обсудить ход и итоги удачно проведенной операции. А еще Виссарионовича, после запечатления примерно десяти тысяч остроухих, одолевал острый синдром внезапно обретенного отцовства. И хоть няньки в его великовозрастном детском саду подобрались первосортные, армейского воздушно-десантного стандарта, он хотел получить наставление начинающему патрону от более опытного товарища. Как и Генриха Наварского, его буквально ошарашили чистые души остроухих, подобные листам белой бумаги, на которых еще никто не начертал ни гениальных стихов, ни научных трактатов, ни государственных указов. Пришлось пояснять, что в этих чистых душах он должен запечатлеть самого себя, свои цели и задачи, стремления, страсти, страхи и душевную боль за все — что не смог или не успел сделать. И тогда все будет хорошо. И вдруг во время этого разговора я почувствовал в окружающем нас мире какие-то изменения, будто на него легла непонятная тень. Впрочем, ни Ильич Второй, ни Виссарионович ничего подобного не ощутили. И тут я догадался, что это вскрылись врата в том мире через один от нашего, где колдун чуть больше месяца назад диагностировал накопление энергии хаоса. В настоящий момент это явление интереса нам скорее с познавательной, чем с практической точки зрения, но все равно требуется выдергивать сюда нашего главного мага-исследователя, седлать штурмоносец Елизаветы Дмитриевны и отправляться локализовать географическое положение тени врат на поверхности планет. Когда я изложил эти соображения товарищу Сталину, тот резонно спросил, а зачем вообще так беспокоиться по чисто умозрительному вопросу. Пришлось объяснять, что энергия хаоса, с которой связано образование подобных «диких врат», Штука до предела неприятная, способствующая разным трагическим происшествиям, росту количества раковых заболеваний и рождению детей уродов. А потом узнать, стоило ли это беспокойство потраченных нервов и ресурсов, мы сможем только по обнаружению локации врат И завершение обследования окрестностей. Возможно, придется отселять целый район, а возможно, одну конкретно взятую деревню. А может, вообще ничего не понадобится предпринимать. Мы тени таких врат на местности еще ни разу не видели, а потому узнать хоть что-то можем, только понюхав и ощупав местность. Иначе никак. «Тогда я тоже отправлюсь с вами», — сказал отец народов. «Надо же нам знать, как это выглядит на местности». Впрочем, летать с зигзагами или сужающимися кругами в поисках наибольшей концентрации энергии хаоса нам не придется. Первичную работу за нас сделали сателлиты орбитальной сканирующей сети, локализовав теневую энергетическую аномалию, вдруг возникшую между населенными пунктами Сураж и Унеча. Впрочем, эта аномалия недолго оставалась доступной для наблюдения с орбиты, что могло означать, что процесс врата образования благополучно завершен. Однако, точка на карте у нас имеется, так что хотя бы понятно, куда лететь. И тут, как всегда неожиданно, решила высказаться моя энергооболочка. «Между прочим, Серегин...» С профессорским опломбом принесла она. Эти самые врата оказались как раз на оси наступления 24-го моторизованного корпуса, совпадая и по положению, и по времени. Интересная может получиться коллизия, а ведь некоторые думают, что твой патрон не умеет шутить. — Шутить-то он умеет, но смешно при этом бывает не всем, — ответил я. Но давай собираться, сейчас на штурмоносцы приду, прибудут и Елизавета Дмитриевна с Колдуном, и настанет время отправляться в путь.